Глава 7. Наверное, бой был полезен Райдару. Несколько суток без передышки. Это ли не способ не думать ни о чем, кроме самой маленькой войны в космосе? Стрелять, лавировать, выпускать новые С-11, крейсеры, штурмовики и линкоры. Спасать раненых, вытаскивать челноки эвакуировавшихся. Закрывать силовым полем станции поврежденные корабли, чтобы выручить их команду. Райдар давно не попадал в подобный замес. Дальвис, пожалуй, еще никогда не стрелял с такой бешеной скоростью. Не отходил от пульта пушек ни днем, ни ночью. Ландра непрерывно корректировал курс, основной задавал райдар, но в задачу Ландра входило отслеживать все окружение, контролировать каждый маневр и при необходимости вмешиваться в ситуацию, слегка менять траекторию, ускоряться или наоборот сбрасывать скорость если требовалось подобрать подбитый корабль. Команда, каждый на своем месте, тоже работала, не покладая рук. Медики принимали раненых без перерыва. Стыковщики не спускали глаз с каждого временного коридора между станцией и любыми другими звездолетами. Механики и инженеры в режиме онлайн осматривали вернувшиеся на станцию корабли чинили все, что еще поддавалось восстановлению, разбирали и утилизировали то, что годилось уже только для этого. Служащие хозблока беспрестанно подбирали нужные запчасти, контролировали работу пищевых агрегатов, дабы поддерживать команду в процессе сражения. Безопасники ежеминутно сканировали защитное поле станции, проверяли места, куда доставали волны от силовых взрывов и плазменные сгустки. Особо отслеживали части щита на участках, что закрывали пострадавшие корабли. Непрерывный контроль запасных силовых генераторов и двигателей, перезарядка плазменных и силовых пушек, проверка их боеготовности, минирование ближайшего космоса силовыми бомбами. Никто из персонала станции без дела не оставался. На вторые сутки Райдар начал ощущать вину за то, что ввязался в схватку с армадами «Железного». У того тоже была личная станция, пускай и менее современная, хуже оснащенная. Но воевал Адаман Железный отменно. В этом ему не откажешь. Однако в какой-то момент Стаа скалился и вдруг рыкнул. Наконец-то нормальное дело, а то болтались по космосу, как метеорит. Да, вот это я понимаю, охота. Бодро вторил ему Тимурк. И Райдара слегка отпустила. Понял, команда переживала из-за простоя, пока он страдал по своей маленькой неверной рубежнице. Сам Гзарианин не то чтобы взбодрился, восстал духом или отвлекся. Скорее, сейчас главной его задачей было выжить и своих вытащить. Не получится первое, он больше никогда не встретится с Леей. А ведь даже если рубежница замужем, просто увидеться с ней пообщаться... Для Гзарианца уже радость, жалкая, отчаянная, но все-таки радость. Не выиграет второе, Райдар подведет тех, кто столько лет верил в Длар Энальсис, служил ему без страха и упрека. И даже в момент, когда тот стал вне закона, ни на секунду не усомнился, что стоит отправиться с ним в долгие скитания по просторам галактики. Время от времени Райдар отдавал управление станцией Ландра. И пока штурман рулил в одиночку, торопливо накидывал новую стратегию и тактику, считал поврежденные и вступившие в бой корабли, придумывал очередные обманные ходы. На пятый день боя адамант вызвал райдара по секретному пиратскому каналу. Да, хочешь сдаться? Зло усмехнулся гзырианец. Азарт битвы закипал в венах райдара, позволяя чувствовать себя более живым, более энергичным, чем буквально еще несколько дней назад. «Ха-ха, смешно!» – гоготнул Адамант. Райдар знал, до да его поражения еще далеко. В целом бой уже складывался в пользу Гзарианца, однако полную победу праздновать еще рано. Всякое могло случиться в сражении. Единственная схватка, которую реально просчитать от и до – это схватка совсем без противника. За годы войн Гзарианин это твердо усвоил. В общем, Нальсис, такое дело, смотри. Мне не в лом рубиться еще несколько дней. И, видимо, тебе тоже. Это даже отчасти забавно. Давненько мне никто так не задавал жару. Может, тебе и удастся выиграть по итогу, может и нет. Но ты все же подумай, сколько еще погибнет народу. У меня уже сотни раненых, десятки убитых. Ты можешь отрицать, вилять к зарианским рыжим хвостом но я ведь видел, сколько кораблей твоих парней взорвались, и тоже могу прикинуть плюс-минус. «Похоже, у тебя родилось предложение», — прервал риторическую речь Адаманта Райдар. «Давай ближе к делу. Как ты и сказал, я сам все знаю, и не хуже тебя». «Предлагаю дуэль один на один на штурмовиках. Что скажешь, Кзырианин?» «Идет». Краем глаза Райдар видел, как покачал головой Стаа, и недовольно отмахнулся Тимург. «Мол, и охота вам дразнит от Рикса? Или кого там считают эдемцы богом мира мертвых? Аида? Люцифера?» У расы Лея слишком много было разных божеств. Райдар сделал резкий жест, мол, сейчас команду станции никто и не спрашивает. «Через полчаса? В центре линии между станциями?» – предложил кзырянец. «Отлично!» – сразу согласился адаман. Райдар стремительно обернулся к команде. «Парни, если не вернусь, вы вольны делать, что захотите. Каждый из вас может возвратиться к себе на планету. Я никого дольше здесь не держу. Для властей Содружества вы не преступники. Кзырианцы, что поддержали меня, на родине не удел. Однако вы всегда можете сказать, что помогли Железному меня окончательно урезонить. Никто не станет проверять, главное, меня больше нет». Он сказал это на удивление спокойно, даже для себя самого. Команда заметила тоже. Стаа выкатила желто карие глаза. Тимурк провел рукой по темному ершику на голове и пожал крепкими плечами. Отвел взгляд темно-серых глаз. Дальвизу вздохнул, но ничего не сказал. Как впрочем и растерянный опешивший Ландра. Вопросы? уточнил Райдар у парней. Вы уверены, капитан? Все же решился Тимурк. Эдемцы они все такие. К зарианцу только лишь прикажи. Даже если и не согласен, смолчит и выполнит в точности. А эти, эти обязательно выскажутся по теме. К особенности расы Лей Райдар привык. Уверен. Зачем класть подчиненных? Выясним все на высшем уровне и разбежимся. Усмехнулся зрянец. Командир, а это не потому что... Ну вы понимаете. Тимурк не договорил. Однако поняли все. «Потому что...» — еще более спокойно, чем раньше, — ответил Райдар. «И предвосхищая твой вопрос, нет, я не стану ничего делать». «Вы могли бы вызвать на поединок этого Бойкова? Причем тут железный? Мы его и так одолеем. Дайте только дня три еще или два», — все-таки высказался Ицта. По лицу гзарианцев штурмана и бомбардира было ясно, они полностью согласны с товарищами но не привыкли комментировать решение начальства. «Отставить разговорчики на тему!» – скомандовал Райдар. «Итак, ждете меня!» «Все, тема закрыта!» С этими словами он вызвал лифт и стартанул в личный ангар для звездолетов. Штурмовик последней модели уже ждал, новенький, буквально с иголочки. Райдар забрался в него и тщательно проверил системы. Перезапустил дважды силовые двигатели, затем резервные работают, все в норме. Пушки заряжены и готовы к бою, звездолет слушается, как рука или нога. Время. Райдар с Миклона открыл люк станции и пулей выстрелил в космос. До места он добрался раньше железного, зудела, как выражался временами Тимур. А тут еще и команда напомнила Аллее и ее замечательном женихе, Бойком, этом проклятом идеальном Эдемце, который весь такой такой. И не пират, и даже заслуженный рубежник. Мало того, порядочный ведь до скрипа. Прослыл хорошим парнем везде, где служил. Как бабник не замечен, как игрок тоже. Вредных привычек нет абсолютно. Дальний родне помогает исправно. Родители погибли, тоже были честными вояками. Ни одного серьезного взыскания, никаких нарушений. Ни малейшего порочащего его поступка. Идеал, а не муж, но просто святой. На звездах пятен больше, чем на его репутации. От этих мыслей едва только Железный наконец-то появился на поле схватки, Райдар свирепо ринулся в бой. Не смог дольше терпеть, так хотелось убивать, уничтожать, рвать на части. Думать о том, какой же Сергей хороший и какой он, пират, у Гзарианца не хватало душевных сил. И несколько часов у Райдара не оставалось ни времени, ни возможности, чтобы опять рефлексировать на тему Леи. Он словно сросся со своим штурмовиком, стал частью корабля, стал самим звездолетом. Будто это громадное, юркое железное тело из нескольких сочленений, похожее на жука, действительно тело, а Райдар — его нервная система. Вираж, выстрел, отход, атака, новые выстрелы, выброс силовых бомб, маневр. И так из раза в раз, минута за минутой. Полная сосредоточенность, отслеживание малейшего движения врага, точность и нацеленность каждого выстрела, защита. Железный хорошо огрызался и сражался неплохо, даже почти хорошо. Но куда ему до опытного козырянского воина? Все же большинство галактических схваток выигрывали силами сородичей Райдара. Хотя и Демцы, и Терхонцы за спинами не прятались, не уходили от ответственности и не дезертировали. Райдар загнал железного между полем магнитных астероидов и двойной звездой, в короне которой как раз разыгрались бури. Для станции, вроде той, что принадлежала к Зорианцу, такие штуки совершенно не помеха, а вот для штурмовика очень даже. Конечно, сразу взрывы в звездных коронах не уничтожат такой звездолет, да и защитное поле сработает как положено, но со временем корабль потеряет управление, вся электроника постепенно выйдет из строя, аналогично и в поле магнитных астероидов, если, конечно, силовые всполохи в космосе не спровоцируют ближайшие на столкновения. В общем, хрен редьки не слаще. Райдар все еще даже мысленно шпарил фразами народа Леи. Даже не замечал за собой зачастую, настолько она проникла под кожу, даже глубже, к сожалению, значительно глубже. Ведь каждый вдох, каждая шальная мысль так или иначе вели Райдара к рубежнице, к женщине, которая ему так и не досталась. Он вроде бы отказался от нее, решил, что так лучше, но в глубине души не мог смириться с потерей. Все существо Гзриан сопротивилось этому. Организм, эмоции, мысли и чувства. В какой-то момент, видя, что очевидно проигрывает, Железный применил нечестную тактику. С его дальней станции вдруг выскочил С-11 и несколько КП-18. Направились к медицинскому крейсеру службы Ти, что уже несколько часов работал, пытаясь вытащить из астероидного поля поврежденный корабль. У райдара Ренальсис было жесткое правило — Своих не бросаем ни при каких обстоятельствах, живых ли погибших ли, их обязательно забирали с поля боя и делали все, чтобы выходить или же возместить ущерб родственникам. Гзырианец засек подлые действия врага, впрочем, именно для этого все и затевалось, дабы Райдар отвлекся на помощь своим. Гзырианин зло усмехнулся, сделал маневр, немного отступил, дав железному возможность стрелять себе в спину и применил трюк, который всегда использовал, если врагов больше. Сделал несколько ажурных петель в космосе, таких, что у неподготовленного звездолетчика уже голова взорвалась бы от перегрузки, параллельно стреляя без передышки. В таком состоянии целиться была просто мука, но зато не приходилось думать о Лее, на душе становилось немного полегче. Пока Райдар выходил из крутого пике, подбив всех, кто преследовал его медиков, железно исхитрился выпустить в него целую очередь силовых бомб. Штурмовик отбросило. Райдар попытался стабилизировать курс, но все равно налетел на один астероид. Следом еще несколько штук рванули в сторону Гзарианца из-за неравномерности магнитного поля и мощных силовых всполохов. Ему ничего не оставалось, как маневрировать, одновременно отслеживая выстрелы Адаманта. Поле астероидов резко пришло в движение. Камни хаотично метались и сталкивались. Железный не ждал, полил с радостью и азартом, как из автомата, упуская бомбу за бомбой. Взрывные волны рыхлили астероидное поле, беспрестанно увеличивая его неоднородность. И космические камни ускорялись, менялись местами, бомбардировали друг дружку, словно из пушки выстреливали в сторону Гзарианца. Одно столкновение, второе, третье, четвертое. Кто считает? Считать уже реально не было смысла. Штурмовик райдара горел, в рубке управления становилось все жарче, но кзырянец не собирался эвакуироваться. Чувствовал, как горячий воздух опаляет изнутри, как в глотке саднит и в груди разливается жар. Но хотел завершить бой, хотел победить. До взрыва силовых двигателей остается 10 минут. До взрыва силовых двигателей остается 10 минут. До взрыва силовых двигателей остается 10 минут. Непрерывно предупреждала вездесущая автоматика. Вот же, механизм механизмом объяснить умеет почище живого. Райдар вырубил сирену и запустил секундомер на миклоне. Он и так знал, сколько еще до полного апокалипсиса. И неожиданно поразился, насколько спокойно стал воспринимать риск для собственной жизни. Вот скажи ему кто-то сейчас, Леи грозит беда. Все внутри Райдара вывернулось бы наизнанку. Она стала ему дороже, собственной жизни. Далекая, недоступная и теперь совершенно чужая. Чужая жена, чужая любовница, чужая женщина. Звучало просто как приговор. Райдар тряхнул головой. Стоп. Если он в этой схватке не выживет, никогда больше не встретится с рубежницей. Вообще, совершенно и ни в каком качестве, даже под предлогом слива очередной информации. И вот этот аргумент сработал почище отчаянных воплей инстинкта самосохранения. Райдар моментально собрался и сконцентрировался. Аж даже подобрался, словно планировал сражаться не в звездолете, в кулачном бою. Сделал несколько виражей, будто намерен улетать от Железного подальше. Тот попался, начал активно преследовать Гзарианца. Он ведь не знал, насколько поврежден штурмовик. Райдар затребовал черную трубу со станции, а затем действовал посекундно. Несколько прицельных выстрелов железного дали тому возможность считать, будто кзырианин еще огрызается. Программирование курса так, чтобы вначале корабль будто уходил от погони, а затем внезапно пошел на таран. Прыжок в челнок, движение, повтягивающее его черной трубе. Корабли райдара были настроены так, чтобы станция могла забрать их при помощи этого трюка. Это было непросто и очень даже недешево, но регулярно давало свои плоды. Райдар уже был в медицинском отсеке, когда его штурмовик подорвался и протаранил корабля Даманта. Несколько силовых взрывов начали разбрасывать астероиды по полю битвы. Выглядело, будто кто-то без конца пытается разбить шары на бильярде. Только шаров великое множество, а игроки никак не остановятся. Станция Железного резко ушла черной трубой, бросив тело хозяина на произвол судьбы. Следующей стартовала и станция Райдара, но Ти хотя бы удостоверилась при помощи суперчувствительных сканеров, что на взорванных в хлам штурмовиках нет живых биологических объектов. Станция Железного вполне могла успеть это сделать. Райдар знал, сколько на такое требуется времени, но там посчитали, что нет смысла рисковать. «Что ж, пираты, они и есть пираты». Транспортник, что был пристыкован к бывшему космическому дому Адаманта, так и остался бесхозно болтаться в космосе. Во время битвы стыковочный шланг перебили, а сподвижники железного не рискнули дольше тягаться со зверевшим райдаром. Они ведь не знали, что Гзарианин серьезно ранен. Райдар наблюдал по громадному экрану в медблоке, как помощники подтаскивают транспортника бордажными щупами, забирают богатую и законную добычу. «Лахти коралл! Крар-нектар!» На родном языке громко ругалась Ти. Райдар понимал далеко не все, но разобрал более чем достаточно, чтобы вникнуть в смысл ее слов. Лерита возмущалась, что из-за ее капитан едва не погиб. «Дла!» — выдохнула она, когда суета вокруг медицинской капсулы прекратилась. Медбратья переодели Райдара в свежее и чистое, разместили внутри и запустили процесс сканирования. Выяснилось, что все не так плохо, как представлялось Ти по началу. Так, часов на 6 восстановления и отдыха. «Дла», — повторила Ти, и Райдар сконцентрировался на ее хмуром лице. «Хотите, я сама поговорю с Леей? Ну, правда, сколько можно себя мучить? Этот Эдемец в подметке вам не годится!» Ты читала его досье. «Да, и что с того? Тот, кто всегда действует по уставу, четко и однозначно, далеко не всегда прав». Ваша Лея вон сколько раз устав нарушала, и этим спасала товарищей от гибели. Я уверена, если покопаться в истории космических боев с участием этого Эдемца... — Не надо, — рыкнул Райдар. — Да почему? — Потому что Лея слишком умная и слишком женщина, чтобы выйти за выполнение устава, чин или звание. Она его любит, по всей видимости. — Да бросьте! Я ведь видела вас вместе! Она явно к вам что-то испытывает! «Может, ей не хватило времени разобраться в себе?» «Хватит. Ти, я понял. Но давай оставим все, как есть». «И ваше... Эм, безрассудство оставим, как есть?» «Да. И вообще, с каких пор ты начала обсуждать поступки начальства?» «С тех пор, как женщина сделала вас таким...» Ти никогда не действовала четко по уставу и не ставила его во главу угла. И такие слова были вполне в ее духе. Райдар покачал головой и тихо вздохнул. «Ти, я обо всех вас давно позаботился. Каждый получит хорошие средства к существованию, если вдруг. А если мы не хотим пережить, если вдруг?» «Дла, Райдар, когда мы бежали с вами с Гзарианы, мы ведь не планировали такой «если вдруг». Мы хотели вместе путешествовать по космосу, помогать полиции, жить по своим правилам. С каких это пор, если вдруг стало нашим выбором?» Ти. Другого я тебе предложить не могу. Можешь прямо сейчас». «Не могу! Лахти корал! Не могу, мой дла!» Она замолчала, поджала маленькие губы и продолжила колдовать над капсулой экзорианца. «Вот и я не могу иначе», — мысленно ответил Райдар Лирити. «Вот и я не могу. Без нее не могу. И с ними теперь тоже никак». Однако Райдар уже знал, что сделает дальше и почему. Почему, дав себе твердый зарок, больше ничего подобного не предпринимать, он нарушит его уже через несколько недель? Знал и понимал, ничего он с этим не сделает, и уж тем более идти не сможет его остановить. Никто не сможет, разве что Лея.